Первое. Определение целей, потребностей и желаний. Что мешает пациенту понять, чего он хочет? Суицидальные индивиды часто полагают, что их цель – умереть, или что они действительно хотят резать себе вены, причинять себе увечья, либо проявлять другие формы импульсивного поведения. По сути, такой индивид считает самодеструктивное поведение способом решения своих проблем. Первая задача терапевта – указать пациенту на то, что вряд ли он действительно хочет. Хочет совершать суицидальное поведение, скорее он хочет решить проблему, с которой столкнулся, лучше себя чувствовать и повысить качество жизни. Такое утверждение должно сопровождаться комментарием, что существуют и другие способы достижения этих целей. Пациент может продолжать настаивать на том, что он действительно хочет покончить с собой или нанести себе увечья. Терапевту может показаться, что пациент хочет получить у него разрешение на самодеструктивное поведение. На самом деле, пациент может добиваться от терапевтов признания того, насколько тяжело ему приходится. Полезная техника в этом случае – признание страданий пациента и последующее возвращение к альтернативным решениям проблемы. Иногда этот цикл может повторяться 10-20 раз за один сеанс. В других случаях, даже в рамках такого же психотерапевтического сеанса, пациент будет утверждать, что ничего не хочет менять и что все в полном порядке. Такие утверждения, как правило, объясняются чувством безнадежности и недостаточным контролем. Основополагающая диалектическая напряженность при определении цели заключается в том, что пациент едва ли может понять, чего он хочет, если он не может выбрать и получить желаемое Зачастую просто бесполезно вдаваться в долгое обсуждение того, чего хочет пациент в определенной ситуации Время терапии лучше использовать таким образом, чтобы сначала повысить способности пациента достигать определенных целей. Например, одна из моих пациенток с не могла определить, чего она хочет от своих коллег и хочет ли она получить повышение по службе, сохранить нынешнюю должность или наоборот уволиться.